При удалении калия в процессе приготовления пищи нарушается естественный состав пищи. Местные жители, живущие на фермах, всегда советовали мне есть по возможности больше натуральную пищу, а не ту, которая потеряла часть своих ценных свойств в процессе фабричной обработки. Специально расфасованная крупа, по их словам, способствует снижению срока работоспособности. В одном из выпусков журнала Хоордс Д Роман я вырезал таблицу, в которой была показана нормальная высота в холке новорожденных и более старшего возраста телят разных пород. В порядке сравнения с данными этой таблицы я измерил высоту 25 джерсейских телят, входящих в состав племенного стада, насчитывающего 45 голов. 17 из 25 имели меньшую высоту. Затем я измерил высоту джерсейских телят при рождении и в процессе роста в двух получивших приз джерсерских стадах и установил, что из месяца в месяц они получили отличались меньшей высотой. Возник вопрос, если калий регулирует нормальный рост, будет ли теленок иметь нормальную высоту при рождении, если мать получала калий в период стильности? Чтобы выяснить этот вопрос, стильным коровам обеспечивали получение калия Из четырех источников Первое Две унции яблочного уксуса Добавляли в каждый из рационов Дважды в день Второе Бурую океанскую водоросль Добавляли в рацион В каждое кормление В виде добавки крупному рогатому скоту Третье каждая стельная корова получала смесь из двух унций яблочного уксуса и трех капель раствора йода. В начале шестого месяца стельности в рацион коров в одно кормление в день три раза в неделю добавляли смесь из двух унций яблочного уксуса и трех капель раствора йода. В начале двух последних недель стельности, Каждый рацион при двухразовом кормлении вливали аналогичную смесь. Четвертое. В почву вносили калий с тем, чтобы сено, зерно и другой грубый корм отличался максимальным содержанием калия. В результате поставки организму калия из четырех источников у всех коров Родились крепкие, здоровые телята с густым волосяным покровом. Они имели нормальную высоту в холке при рождении и поднялись на ноги через пять минут после рождения, а через полчаса сосали вымя. Подобным же образом добавляли калий в корм коз. В результате родились более крупные козлята, вставшие на ноги в пределах 15 минут после рождения. Через 12-18 часов копыта у них затвердели. Когда яблочный уксус добавляли к питьевой воде кур, они быстрее оперялись. У них быстрее росли хвостовые перья и повышалась интенсивность роста. Из ряда вышеуказанных работ, по-видимому, можно сделать логичный вывод, что здесь, в условиях штата Вермонт, недостаточная высота скота объясняется недостатком калия в пахотном слое почвы и удалением калия из корма в процессе его фабричной обработки в целях продажи. Если наблюдается недостаточная высота скота, нужно акцентировать внимание на потребности в калии в период роста. Калий регулирует процессы, связанные с